Глава восьмая. Она сидит на кане, скрестив босые бледные ноги и смотрит, как огонь вылизывает синими и языками чугунный котелок в очаге. Я прикрываю дверь тихонько, чтобы не разбудить Настю, и подхожу к ней. Она говорит: Я тебя ждала. В ее глазах и на крышке золотых часов, висящих на шее, отражается пламя. Твоя жена оставила мне часы. Сказала, что не пользуется подержанными вещами, в отличие от меня. Я отвечаю: "Прости ее. и меня прости, Лиза". Я сажусь на кан рядом с ней. Я слышу запах ее волос. Ее волосы пахнут горящим лесом. Я пришел, чтобы ты дала мне оплакать моих мертвецов. Мне нужно пробуждение третьей лесы, Последняя порция твоего зелья. Она кивает на котелок. Я же говорю, что тебя ждала. Всё уже готово. Она встает, снимает с огня котелок и наливает отвар в пиалу. Сосредоточенно дует на пар, как будто остужает чай для ребёнка. Потом протягивает мне пиалу, в сложенных лодочкой полураскрытых ладонях. Я принимаю отвар, и наши пальцы соприкасаются. и ее руки впервые теплые. Я делаю глоток, и становится больно глазам, и мой мир заволакивается дрожащей непроницаемой пеленой. И она отгораживает скрывает меня и черноволосую женщину и ее очаг и ее спящего за ширмой ребенка. а когда пелена спадает превратившись в воду и соль я стою с пиолой на пристани у черной реки я отхлебываю еще и вижу всех моих мертвецов они молча окружают меня кольцом Тут и фелес высовывающийся из простреленного кармана игральной картой, он таращится на меня нарисованными глазами и постукивает перед собой по песку бильярдным кием, будто слепой. Тот чекист с торчащим из горла куском стекла выковыривает из штруделя яблоки негнущимися, окоченевшими пальцами. Тот солдатик со свастикой на плече, он держит в левой руке оторванную правую руку. Он протягивает мне эту руку ладонью вверх, будто ждет подаяние. Тут китайцы и немцы, русские и японцы, и многих я даже не знаю в лицо. Тут надсмотрщик из лагеря гранитный. Вместо головы у него круглый камень с нарисованными глазами и ртом. Он придерживает этот камень двумя руками, но все равно роняет в песок. И его подбирают и водружают обратно капитан смерш степан шутов и его старшина Старшина мусолит в истлевших губах потухшую сигарету и пар над черной водой сворачивается в колечки и они улетают в небо эти колечки они пахнут убитыми птицами И я делаю третий глоток и ко мне приближается флинт в венке из ромашек верхом на бледной кобыле И я плачу и глажу ее седую мертвую морду и снимаю с гривы нити засохшей тины. Глянь, циркач, тут целый парад, хихикает Флинт. Я буду командовать. Пей. И Я пью. И к пристани причаливает паром. Ну-ка строимся, орёт вор. Его окрик разрывает кольцо мертвецов, и они послушно выстраиваются в молчаливую очередь. И гусиным шагом бредут к парому, как за как штольне. "Ты не думай, я им не вертухай", шепчет Вор. "Вертухай наш вон". Он указывает на паром с запачканным в земле пальцем. и Я делаю новый глоток и вижу паромщика. У него нет возраста, но много имён. В узких прорезях его глаз тлеют красные угольки. На меня смотреть, шипит им паромщик, и мои мертвецы покорно поднимают на него нарисованные глаза. У кого нет монеты, тот может спеть песню. Они все поднимаются на паром и последним флинт Он ведет по уссыра ромашку. Он кричит мне, свесившись через борт: "Пей до дна, циркач, чиферни за нас!" И я пью до дна и плачу, глядя, как они уплывают. А потом и река, и пристань все заволакивается густым клубящимся паром, а когда он рассеивается, я лежу на циновке на кане к подбородку ноги и со мной лежит Лиза. Она гладит моё мокрое от слез и пара лицо. У нее такие теплые руки. Я беру ее руки в свои и целую их, ладони и подушечки пальцев. А потом говорю: "Я должен идти". Я встаю, а она сбрасывает халат и обнимает меня. Она шепчет: "Останься на ночь, не уходи. Ты не должен уходить после того, что я с собой сделала для тебя". Я отталкиваю ее, влюбленную, голую, слабую самку, которая носит на груди мой портрет. Я тебя не просил. Не просил, но мы не могли быть вместе из-за того, кто я есть. Я ору: "А теперь мы не можем быть вместе из-за того, кто я есть!" Своим криком я бужу Настю. Она высовывается из-за ширма, испуганная, глазастая. Дядя Шутов, а кто ты есть? Лиза быстро набрасывает халат и подходит к ней. Спи, малыш. Дядя Шутов уже уходит, не бойся. Я хочу, чтобы он остался у нас, хнычет Настя. Лиза гладит ее по голове, но глядит на меня. Знаешь, я все равно не жалею о том, что сделала. Лицо оборотни они ведь живут веками. Мне пришлось бы жить без тебя столетия за столетием. Так гораздо проще прожить без тебя всего одну короткую жизнь. Я стою в дверях и не могу, не могу уйти. Я как будто заперт в капкане. Ты использовала приворотное зелье. Ты должна сама меня выгнать. Она снимает с шеи золотые часы и швыряет их мне. Ты свободен. Я тебя отпускаю. Уходи. Уходи. Ничего не меняется. Мне хочется здесь остаться. Уходи же! Это уже не часть заклинания. Она просто по-женски со слезами кричит: "Ты нашел жену, нашёл себя, так проваливай!" Я безвольно стою на пороге. Я говорю ей: "Лиза, Я как будто только рядом с тобой ощущаю себя живым. А с Еленой? Что? Я думал, что Елена моя судьба. А теперь теперь я запутался в судьбах, Лиза. Дай мне ночь разобраться. Когда не можешь ни уйти, ни остаться. Хороший выход в пятирисовой водки. Я выхожу из лизиной комнаты, но иду не на улицу, а в кабак, благо он в этой же фанзе. Кроме меня здесь только один посетитель женщина в плаще с капюшоном за самым дальним столом. Перед ней графин с водкой, из-под капюшона выбивается светлая прядь. Я сажусь рядом с ней. Какого черта, Елена, тебе опасно здесь находиться? Ее язык слегка заплетается. Максим, я видел сон. Да ты пьяна. Слегка, но это не меняет суть сна. Там были лазутчики, юнгеры юнгераристов. Они угрожали. Макс. Арестов близко, и он очень опасен. Он сказал, что будет в городе завтра. Он ведет за собой людей, перебьет здесь всех, если не получит то, что он хочет. Я не задаю ей уточняющие вопросы. Теперь я помню, чего он хочет. Чего хотят они все. Эликсир бессмертия. Красная киновырь. Максим, пожалуйста, тут завтра будет война. Будет арестов. Ты же знаешь, на что он способен, особенно в гневе. А потом еще это роты Красноармейцев. Мы погибнем здесь, Макс, здесь погибнут все. Летим со мной, летим на рассвете. Я предлагаю тебе свободу, Макс. И если хочешь, любовь. Она нагибается ко мне через стол и целует, и я отвечаю на поцелуй, а потом отталкиваю ее, отчаявшуюся, надеющуюся, пьяную самку, которая когда-то была моей женщиной. Ты подлость мне предлагаешь предать своих и сбежать. Кто тебе здесь свои? Она указывает на подоспевшего с закусками бо. Вот он, переводит взгляд мне за спину. Вот они, я оборачиваюсь. Дверь, ведущая в другую часть фанзы, распахнута. На пороге босая Настя в ночной рубашке и рядом с ней Лиза. Они свои. Я чужая. Сколько ей лет этой девочке? У нас с тобой могла бы быть такая же дочь. Она кричит и плачет. Две плачущие женщины в одну ночь это перебор. Я отхлебываю рисовой прямо из графина и поднимаюсь. Я провожу тебя до озера. А сам останешься? Я не могу отдать Лиси на растерзание аресту. Она встает из-за стола. Красивая, пьяная, одинокая. Да. Ты прав. Спасай своих. Только знаешь, Макс, я ведь тоже теперь твоя. Я не предам тебя больше. Не полечу без тебя. Я буду ждать у гидроплана, пока ты Не придёшь.